Глава тридцать девятая. Ксения. Вадим где? Небрежно бросает Карина, пока я трачу несколько секунд на то, чтобы прийти в себя. Я и забыла, что у нее есть ключ от квартиры. И она, конечно же, решила им воспользоваться именно в понедельник, когда Вадима нет дома. Неприятное волнение холодом проходится по коже, но я не даю ему разгуляться. Беру себя в руки и смотрю ей прямо в глаза. «Добрый день!» Преувеличенно вежливо здороваюсь, так как, в отличие от некоторых, меня воспитывали правильно. Нужно было звонить перед тем, как войти. Я могла бы только выйти из душа. Фыркнув, жена Вадима обводит меня оценивающим взглядом. А я еще раз подмечаю, насколько она красива. «Интересно». Я в ее возрасте тоже буду выглядеть так же. Нечего расхаживать по моей квартире без одежды, девочка. По-хозяйски бросив на стол сумку, она тянет атласный шарфик, послабляя его. Вы здесь не живете. Временно. А тебе как раз пора собрать вещички и катиться на все четыре стороны. Ты ведь не думаешь, что Вадим всерьез тебя рассматривает? Потянув шарф еще сильнее... Она снимает его с себя и, не глядя, кидает на стул. Тот, соскользнув со спинки, падает на пол. Что ж, кажется, я примерно знаю, как будет выглядеть Калинина через пятнадцать лет. Тот же жалящий язык, та же высокомерная манера общения. Надо бы заснять эту женщину на камеру и продемонстрировать Женьке. Авось поняла бы, как себя вести не надо. «Вы приехали для того, чтобы оскорблять меня?» Отхожу к столу и опираюсь на него бедрами. Мне не нравится компания жены Вадима и чисто интуитивно хочется держаться от нее подальше. Так вот, если вы только для этого, то зря. Ваши речи не возымеют нужного эффекта. Наглая, да? Вовсе нет. Я очень приятный человек. И если бы вы не были так предвзяты, то обязательно увидели бы это. Послушай сюда, приятный человек. Карина вскидывает руку и тычет в меня пальцем с идеальным маникюром. «Может, ты не в курсе? Но у нас с Вадимом будет ребенок!» Бравада, которую я намеренно пыталась демонстрировать, дает брешь. Машинально опускаю глаза на ее живот и сильнее стискиваю руки на груди, будто это сможет меня хоть как-то защитить. «Я знаю», — отвечаю без прежних эмоций. знаешь и все равно спишь с ним? Где совесть твоя, малолетка?» Начинает приближаться и останавливается в паре шагов от меня. Мне хочется спрятаться от ее презрительного взгляда. «Небось не знаешь, как это жить без родителей? Выросла в полной семье, и не представляешь, как сложно воспитывать ребенка одной?» «Я росла с бабушкой. Зачем-то оправдываюсь. Тогда тем более должна понимать, что чувствует ребенок, оставаясь без отца». Он не будет без отца. Вадим его не бросит. «Да что ты! Сама родишь ему, лишь бы не упустить. А на моего малыша ему плевать будет!» «Не будет?» — возмущенно спорю. «Вы — жена Вадима. И как никто должны знать, что он никогда не поставит одного ребенка в приоритет другому?» «Это кажется так. Он работу ставил в приоритет, уж поверь. Думаешь, жить с ним сказка? Никогда дома нет. Сплошные командировки». Мне так и хочется спросить, поэтому она ему изменила. Не хватало внимания? Но, естественно, я этого не делаю. Если у тебя есть хоть капля совести, ты уйдешь от него и дашь нам возможность возобновить отношения. Сбавив спесь, произносит она. Красиво подведенные глаза наполняются грустью, резонируя внутри меня чувством вины. Мы ведь были счастливы. Карина вдруг возвращается к сумке и достает оттуда фотографии. Протягивает мне. Брать их я не хочу, поэтому она просто тычет ими мне в лицо. Смотри, какая свадьба у нас была. А это мы в путешествия ездили. На слонах катались. Здесь с друзьями в парке на пикник выбрались. Смотри, какие счастливые. Снимков действительно очень много. Разные периоды их совместной жизни – и везде они улыбаются и обнимаются, выглядят по-настоящему счастливыми. Сердце сжимается за Вадима. А потом вы разрушили это счастье. Произношу негромко, потому что пропускаю в этот момент ее предательство, как через саму себя. Не представляю, каково было Вадиму узнать о том, что самый близкий человек предал. Карина застывает. Рука с фотографиями обессиленно падает вдоль тела. Если бы вы любили Вадима, вы бы никогда не посмотрели на другого. Женщина кривит губы. Наивная ты еще, молодая, произносит с горечью. Но «Ну ничего, жизнь с тебя быстро розовые очки снимет. Такие, как ты, получают хороший пинок под зад. И однажды волков тебя вышвырнет. Не вышвырнет. Уверенно мотаю головой. «А вот вы...» «Забирайте свои фотографии и уходите!» «Не знаю, какую цель вы преследовали, придя сюда, но вы только потратили мое время!» «И, кстати, Вадим сегодня ушел не на весь день, и вот-вот вернется!» Последняя фраза имеет наибольший эффект. Ноздри Карины раздуваются от злости, губы складываются в прямую линию. Мимолетом, бросив взгляд на настенные часы, она разворачивается хватает свою сумку, поднимает шарф и отправляется в коридор. Я ступаю следом. Пока не буду убеждена, что она ушла, не выдохну. Дойдя до двери, она оборачивается, судя по всему, за ключами, лежащими на тумбе. Но я быстро сгребаю их в охапку. А это я оставлю их законному владельцу. «Дай сюда, пигалица!» рявкает она одновременно с тем, как начинает звонить мой мобильный, оставленный на кухне. О, похоже, это Вадим. Скажет нагревать обед. Приехал уже, наверное. Намеренно вкладываю в голос уверенность. Сверкнув яростным взглядом, Карина бросает в меня очередным нелестным словом и вылетает из квартиры. Только закрыв замок, я облегченно опираюсь затылком на стену. Внутри полный хаос. Сил почти нет. Наверное, приди на неделю назад, я бы сейчас разревелась и убежала следом. Но теперь, когда волчара у меня буквально под кожей, я не могу этого сделать. Он попросил дождаться как минимум результатов теста, а дальше уже рубить с плеча. Я жду. Жду, как не ждала даже родителей в детстве, которые приезжали на каникулы в деревню. Мелодия прекращает звонить. А потом начинается снова. Я точно знаю, что это не Вадим, потому что на него у меня установлено особенное. Но Карине этого знать было не нужно, как и о том, что раньше он домой не собирался. Даже наоборот, сказал, что задержится. Оттолкнувшись от стены, тороплюсь на кухню и тут же хмурюсь. На экране имя Анны Павловны, соседки моей бабушки. Она почти никогда не звонит без причины. Поддавшись волнению, хватаю телефон и принимаю вызов. «Алло! Ксеничка, здравствуй, милая! Здрасте, баб Ань! Случилось что-то?» «Ой, случилось! Сашке-то плохо! Уже поди часа два!» Я обмираю. «Как плохо!» «Голова кругом идет, легла вон и кряхтит. А ты сама знаешь, если твоя бабка легла, то дела плохи!» Пульс вмиг летит на максимум. Бабушка ложится отдыхать только в крайних случаях, и обычно это заканчивается визитом скорой. От страха начинает покалывать в груди. «Я приеду сейчас, баб Ань. Вы скорую вызвали?» «Да, едет уже полчаса, ироды. Человек помрет, и уже не нужны они будут. Специально же так делают. Истребляют нас старых, чтобы пенсию не платить». «Да тьфу на вас, я еду, баб Ань. Не помня себя, от страха быстро бросаю в сумку пару вещей, хватаю паспорт и, пока еду в такси, заказываю билет на сайте автовокзала. Благо, следующий автобус через полчаса. Прошу водителя ехать как можно быстрее, а сама в этот момент звоню Вадиму. Трубку он не берет. Волков говорил, что сегодня важные гости приезжают из Нидерландов, и он лично их встречает. Ладно, перезвонит. Пока еду в автобусе, не нахожу себе места. Сердце не на месте. Давай, бабуля, борись. Ты у меня боец. Не смей сдаваться в лапы этой когтистой корги с косой. За городом начинает пропадать связь, а Вадим так и не перезванивает. Я снова набираю его, но и в этот раз слушаю только раздражающие гудки. Когда автобус приезжает, выскакиваю на остановке, чуть ли не вступив в лужу из грязи, и подтаившего снега. «Так, лучше я напишу Вадиму сообщение, на всякий случай. Связь здесь ловит не всегда, надо бы перестраховаться». «Девушка, отойдите, стали на дороге!» – доносится за моей спиной. Обернувшись, отступаю на шаг, одновременно пытаясь напечатать сообщение. Снег сегодня валит крупный и пушистый, несмотря на то, что на градуснике плюс два. Снежинки падают, и тут же тают, превращаясь в воду на экране, из-за чего печатать жутко сложно. Т9 выдает какую-то ерунду. Стираю белиберду и пишу просто. Уехала к бабушке. Так он хотя бы не будет волноваться. Отправляю, и уже собираюсь убрать телефон в карман, как сзади на меня налетает немалых габаритов мужчина, вероятно, поскользнувшись, толкает меня в плечо и выбивает из рук телефон. Охнув, я пытаюсь поймать его, но вселенная, как и всегда, любит меня особенной любовью. Именно поэтому он приземляется прямиком в лужу. «Девушка, ну что вы стали посреди дороги? Люди вообще-то выходят!» Ворчливо летит мне в ухо, пока я едва не хныча достаю намокший гаджет. Только этого не хватало.